Творческая группа Самоздат в рамках проекта Самоздат детям представляет. Книга Ольги Колпаковой и Светланы Лавровой Привидение это к счастью. Предисловие Если вы уже прочитали увлекательное приключение Верните новенький скелет, то вам не нужно представлять авторов и героев этой книги. А если ещё не читали, мы вам завидуем. У вас впереди не одна, а две очень смешные истории. Светлана Лаврова и Ольга Колпакова сочинили новую повесть про школьников, дошкольников, родителей, бабушку, ведьму и фокусника из Екатеринбурга. Тайну коробочки с привидением расследуют неутомимая Стася и её верные друзья и соседи: сестра Саша, Иван Лапшов и маленькая Дашенька. Не обошли приключения стороной и четвероногие героев кошмара с Картахеной. Нашим отважным сыщикам придётся отправляться в погоню очень необычную тройную с замедлением. Разговаривать с привидениями, крокодилами и феями, участвовать в переезде, пробовать на вкус кактусы, выступать в цирке, ну и без любви, конечно, не обойдётся. Глава 1. Гадание под крокодилом. Мягкая, душная темнота царила в комнате. Она сгущалась по углам и немного светлела в центре, превращаясь в таинственный сумрак. Пахло сушёными травами, аптекой и немного зоопарком. На столе тускло сиял хрустальный шар, освещая две склонённые над ним фигуры. Не получается. Ничего не получается. В голосе женщины звучало отчаяние. Я такая невезучая. Ей ответил другой женский голос, спокойный и холодный. Вербену с гречавкой к потолку вешала? Вешала на люстру, всхлипнула первая женщина, чуть крюк не оборвала. Шерсть чёрного кота в полнолунье жгла. Глажь-гла, заторопилась женщина. Ужас, как соседский Васька орал, когда я маникюрными ножницами от него клок отрезала. Можно подумать, я с него скальп снимала, с хвоста. А лягушачьей кровью мазала, холодный голос стал чуть строже. Мазала, сказала женщина. Только я лягушку поймать не сумела, они больно шустрые и скользкие. Я купила в магазине деликатесы, консервы из лягушек, производство во Франции. Это ничего, что во Франции? Са идиот, милостиво одобрил холодный голос. Во Франции в 17 веке великие колдуны жили. Теперь одни лягушки остались. Ладно, применим последнее средство. Шарф вспыхнул светлее, как будто повернули выключатель. Стало видно женщин за столом. Одна толстая в цветастом платье, испуганная, но не сильно, в меру. Вторая в чёрном балахоне, длинные чёрные волосы свисают на лицо, на груди, как водица, поблёскивает амулет. Над головами женщин, завершая композицию, парил крокодил. Толстуха в цветастом платье время от времени нервно на него взглядывала. Но чучело висело смирно, уставив стеклянные глаза в неведомые африканские дали. Пробили часы. Полная женщина вздрогнула. "Час пробил", сказала ведьма. "Я вызываю духа Самаэля или Петона. Кто откликнется? И он поведает, почему мужчины не обращают на тебя внимания. Но ты должна быть осторожна. Может это Не надо питона, я змей боюсь, попросила клиентка. Питон это великий дух прорицания, а не животное, скривилась ведьма. Да не трясись ты так, закрой глаза, расслабься, ты абсолютно спокойно. Ха-ха, «Ага, спокойно как же, подумала толстуха. Я что, каждый день с духами общаюсь? Ой, мамочки, как страшно. Но желание устроить личную жизнь было сильнее страха. Толстоха сошмурилась и честно попыталась расслабиться, ну хотя бы не стучать зубами. О, да на её весь бод, творец небес и земель, четырёх элементов и восьми духов, мрачно начала ведьма. Левая рука замерла на чарах в судорожном жесте, правая рука полезла в ящик стола и зашарила там в поисках чего-то. О, Самаэль, питон белял! Заклинаю вас именами истины, жизни, вечности и смерти. Ведьма выдвинула ящик сильнее и залезла в него обеими руками, оставив в покое хрустальный шар. Но ничего не нашла. О, да на ебезебот! Внемлите мне, куда он к чёрту поднявался? Кто? Не открывая глаз, спросила клиентка. Дух «Сейчас найдем, никуда не денется», – растерянно сказала ведьма. «О, могучий дух прорицания, великий питон!» «Нету в ящике-то, о, могучий дух!» «Это я не везучая», – схлипнула клиентка. «Ваш питон на меня и смотреть не хочет, все они мужики такие!» Чувствуя, что все мероприятие идет на смарку, ведьма заорала совсем уже потусторонним голосом. «Явись, о, призрак, явись, явись!» Yavish! <laughs> Yavish!